Глава 34. Охваченный паникой Глин припустил вперед. Ореола догнала его. «Стой!» — зашипела она. «Не то сразу поймут, что дело нечисто!» Разворачиваться и лететь назад очень не хотелось, но дракончик понимал, что радужная права. Разглядывая незнакомцев, над верхушками деревьев парили пятеро драконов. Но вблизи стало видно, что они еще драконята. Самый крупный, чуть меньше глина, с янтарно-золотистыми глазами и свежей раной от когтей на хвосте. А самый мелкий, тот самый дракончик со ссадиной на носу, что таращился на них внизу. «Что такое?» — спросил Глин дружелюбно, как ни в чем не бывало. «Мы спешим вообще-то». Земляные переглянулись, потом Большой спросил. «Говорят, вы спрашивали про красное яйцо и складки рогоз». «Да, верно», — кивнула Радужная. «А что с ним стало, не знаете?» Нетерпеливо выскочил вперед малыш. «Кто вылупился? Где он?» Глин хотел ответить, но Ореола пихнула его хвостом. «А кто вы?» — спросила она. «Я камыш», — представился Большой. «А это стерх, фазан, торф и охр», — показал он по очереди крылом. Крошка охр все так же не сводил глаз с глина. Остальные с беспокойством поглядывали в небо. «Я Глин, а она Ореола». Фазан искоса взглянула на замаскированную радужную. «Неземляное какое-то имя», — протянула она. Глин вздрогнул. «Я его не выбирала», — спокойно пожала крыльями Ореола, покачиваясь на легком ветерке. «Правда, что один из вас вылупился из того самого яйца?» — спросил Камыш. «Мы все из той кладки, а он пропал». «Братья! Сёстры!» Вне себя от радости Глин бросился вперёд и взял камыша за лапы. «Я знал, я знал!» — завопил охр, подпрыгивая в воздухе и едва не сбивая торфа. «Говорил же, он похож на нас!» «Брат, наконец-то!» Камыш расплылся в улыбке, от которой тепло охватило глина до кончиков когтей. «Как нам тебя не хватало!» «Не просто брат», — заметила Фазан. «Посмотри, какой он!» «Вот кто наш хранитель!» Улыбка растаяла. Взгляд камыша стал цепким и серьезным. «Так и есть», — кивнул он, хорошенько рассмотрев глина. Тот опять ничего не понимал. Разглядев внизу сухой островок, он показал туда. «Давайте поговорим». Новые родичи не могли поверить, что он так мало знает о жизни и обычаях земляных. Свернувшись тесной кучкой среди высокой болотной травы, они рассказывали, перебивая друг друга. Крошка охор карабкался по перепончатым крыльям и хвостам и кувыркался в воздухе, то и дело перебивая. Земляные откладывали яйца в теплую грязь, окружая их камнями. Там они лежали в полной безопасности, так что драконихам совсем не приходилось о них беспокоиться. Появляясь на свет, дракончики даже не видели своих матерей. Первый вылупившийся, всегда самый крупный, помогал остальным выйти из яйца, разбивая скорлупу снаружи. Это было его первой задачей в жизни. Услышав это, Ореола ахнула и дернула глина за крыло. — Ты понял? Понял? Наши воспитатели ничего не знали о земляных и подумали, что ты напал на нас. На самом деле ты просто помогал нам появиться на свет. Глин, ты понимаешь, что это значит? Ты никого не хотел убивать! такого блаженства глин еще ни разу не испытывал казалось его переполняют теплые летние облака кречет ничего не понимала все взрослые ничего не понимали никакого убийцы никакого злобного чудовища у него внутри нет он создан совсем для другого его долг защищать своих братьев и сестер он хранитель гнезда земляной дракончик Обнял хвостом Ореолу и растерянно улыбнулся ей, слишком счастливый, чтобы говорить. «Ну и вот», — продолжала Фазан, ласково пихая камыша носом, — «с тех пор хранитель и заботится обо всех остальных. Правда, они всякие бывают, попадаются и слабые, и слишком властные, но у нас самый лучший». Она вдруг запнулась, взглянув на Глина. «То есть я хотела сказать, ты был бы самым лучшим». Камыш опустил глаза, задумчиво разрывая когтями травинку. «Все, кто был в одной кладке, всегда держатся вместе. Всю жизнь», — объяснил он. «Учимся охотиться, драться, выживать. Вместе растем, проводим вместе всю жизнь. воюем тоже всем гнездом. Каждый отряд земляных — это братья и сестры из одной кладки. А если многих потеряли в бою, Берем в приемыши тех, кто остался один, и тогда получается новый отряд. Фазан слушала, обводя взглядом, вертлявого охра, молчаливую стерх, печально-нервного торфа, и Глин не сомневался, что она скорее умрет, чем променяет кого-то из них на чужого дракончика. — А многих уже вы... мы потеряли, — спросил он. — Двоих, — ответил Камыш, — тебя и нашу сестру Цаплю. Два дня назад в битве под утесом. Он кивнул в сторону водопада. углина ком подступил к горлу. Он понял, что совсем недавно смотрел на останки собственной сестры. «Это было наше первое сражение», — тихо произнесла Стерх. «Страшно было, жуть», — добавил Охр. Камыш тяжело вздохнул. «Плохой из меня хранитель». «Неправда», — хором воскликнули остальные. «Ты замечательный, Камыш!» сказала фазан без тебя погибли бы все согласился торф все закивали глядя на камыша в глазах дракончиков светилась абсолютная уверенность что их хранитель позаботится о братьях и сестрах что бы ни случилось но теперь продолжал камыш искоса взглянув на глина все наладится нашим хранителем станешь ты в янтарных глазах брата как в зеркале глин увидел все тревоги которые испытывал сам Яростное беспокойство за близких. Хватит ли у него сил и умения защитить их от опасностей? Его грызла тревога за братьев и сестер, хотя он встретил их только сегодня. Они были словно продолжением его собственных крыльев и когтей, семьей, о которой земляной дракончик мечтал столько лет. Но если он останется, семье грозит беда. Он видел это в их глазах, смотревших с любовью, но настороженно. Как теперь выбирать между двумя хранителями? Как поведет себя камыш, вынужденный подчиняться новому вожаку, но лучше знающий, что делать? Что знает он, глин, о здешних приемах боя, организации войска, о добывании пищи в болотах, наконец? Да и близости той, что с камышом, не будет, как ни старайся. Нет. Помочь братьям и сестрам можно только одним способом. Если Глин на самом деле рожден быть их хранителем, сейчас он должен уйти и оставить камыша главным в гнезде. Им не придется делать трудный выбор, а старый хранитель сможет беречь их лучше. Ореола, похоже, думала о том же самом. Нет, твердо сказал Глин, обводя взглядом родичей. Ваш хранитель камыш, вы верите ему, и он вам нужен. Я не смогу заменить его, как бы ни старался. Камыш удивленно поднял голову, но в глазах его светилась гордость. Остальные смотрели грустно, но с облегчением. А кроме того, добавила Ариола, он не может остаться, потому что он теперь наш хранитель. Она прижалась к Глину и потерлась крылом. Умея он менять цвета, как радужная, то наверняка покраснел бы от носа до хвоста. Точно не можешь, спросил Камыш. Не обязательно хранителем, просто бойцом. Впереди еще много сражений, а ты сильный. Предложение было заманчивое. Остаться с родными, принять их жизнь, драться за них и навсегда забыть о пророчествах и злобных песчаных королевах. Но Глин слишком хорошо помнил об искромсанных телах на поле битвы, помнил и о друзьях, которые его ждут. Как они справятся одни? нет печально ответил он у меня другая судьба мы должны остановить войну крошка охр вытаращил глаза как в пророчестве изумленно выдохнул он так вы те самые пазан снова с сомнением взглянула на радужную да кивнул глин взяв ореолу за лапу похоже на то пожала она крыльями так или иначе мы попробуем сказал он но потом, когда войне наступит конец, я могу вернуться?» «Ты всегда можешь вернуться», — твердо ответил Камыш. «Ты наш». «Мы будем ждать», — воскликнул Охар. Остальные закивали. Глин печально смотрел на них. «Многие ли переживут следующий бой? Как остановить войну?»